Глава 50. Томас и его невеста. Перед уходом из нового ресторана состоялся странный разговор между шеф-поваром и заказчиком торжества. Главная леди Лисьего дома потребовала, чтобы на банкете обязательно присутствовала директор двух вишенок и непременно в вечернем платье. Мол, хозяйка такого прекрасного заведения должна отвечать в зале на вопросы о составе блюд и кто их готовил, если гости захотят полюбопытствовать и заказать такой же банкет себе. Михаил, конечно, удивился и после небольшого разговора с Эль дал свое согласие. Эльза Вениаминовна со всей ответственностью подошла к выбору платья. В срочном порядке вызвала на дом знакомых фей, которые с радостью привезли нужные размеры, и лисечка, конечно же, не применула устроить мини-показ мод для любимого Мишки. Тот, держа в руках бокал с красным вином, наслаждался переодеванием девушки. Три, на его взгляд, очень откровенных наряда, забраковал, но потом шепнул фее-распорядительнице на ухо, когда Эль скрылась за ширмой, что купит их. «Пусть записывают все расходы на его счет. Крылатая девушка мило улыбнулась и кивнула в знак согласия. После покупок и отбытия феи хозяев огорошил домовой. Томас появился перед Эльзой и Михаилом в обличии то ли гнома, то ли маленького человечка, одетого в парадный сюртук темно синего цвета. Мужчина от удивления чуть вино на себя не пролил. «Томас, а ты не расскажешь, что происходит?» Эльза протянула руку погладить рыжего гномика. «Ну, я вижу, что дело к вашей свадьбе движется, правильно?» Начал издалека Том. «Да, тут ты прав», — подтвердила его слова хозяйка. «Пока вас не было, я порылся в магическом чате знакомств и, в общем, назначил очень милой девушке свидание». Домовой сиял, словно начищенный чайник. «Поздравляю», — подзавис Михаил. «Как мило! Тебя нужно отвезти на свидание!» Эльза быстро сориентировалась. «Нет, у нас все проще. Я ей понравился, она мне понравилась. Ее хозяйка привезет изящную туфельку через полчаса, так что попрошу накрыть мне прекрасный ужин и не мешать общению». «Какой ты душка! А цветы приготовил? Что желает мой дорогой Том на ужин? Я видела великолепные пирожные в холодильнике». Эльза подскочила и, улыбаясь, побежала помогать налаживать счастье любимому котику. «Цветов для себя срывать не могу, если только хозяйка разрешит», — застеснялся малыш. «Конечно, нарви букет. Я подготовлю небольшую вазочку. Том, а если у вас все получится, то когда свадьба?» «В тот же день, что и у вас, если позволите». «Конечно, позволим. Правда, Миша?» Пожалуйста, можешь звать гостей, только не больше, чем будет у нас. Да и с даты мы еще не определились. Кивнул медведь. В дверь раздался звонок. Все трое замерли. Я открою. Эльза, не глядя в глазок, распахнула дверь. Держа в руках туфлю, на крыльце стояла красавица. Извините, мама не смогла приехать, и вот попросила меня завести. Глаза женщины расширились, она, не отрываясь, смотрела вглубь комнаты на вставшего из кресла Михаила. «Ну и спасибо. Вы пройдете или спешите? Во сколько заберете туфлю?» Не заметив неловкой паузы, спросила Элю незнакомки. «Да, заберу попозже». Девушка протянула туфлю и развернулась в сторону тропинки. «Подождите, а я могу поговорить с хозяином дома. Михаил Иванович, позволите?» Медведь медленно приблизился к дверей. «Мари, если мне память не изменяет...» Последние слова были сказаны еще несколько лет назад. Дверь громко хлопнула перед носом хозяйки туфельки, что осталось в руках Эль. Ошарашенная девушка протянула обувь Михаилу, а из-за двери послышался громкий крик. «Нет, Миша, ты поговоришь со мной, когда я приду забирать обувь. Думаю, тебе будет очень интересно узнать, от кого родился твой племянник». Девушка пнула деревянную дверь ногой. Михаил вскинул голову, его облик начал меняться. Появились милые уши на голове. «Эльза, не смей плакать, она все врет. Я не знаю, от кого у нее ребенок, но точно не от меня». «Он родился через год после ее предательства. Я уверен, что она медведица, а не слониха. Носить ребенка в утробе больше года могут только они». Мужчина притянул лисичку к себе и обнял. «Какой ты милый в полуобороте, любимый!» Девушка шмыгнула носом и посмотрела на грустного Тома. «Молодой человек, к тебе дама пришла на свидание. Бери цветы и встречай». Из брендовой туфли вылетел дымок, явив взором красивую магичку такого же роста, что и Томас. «Какая ты красивая, Мирабель!» Домовой протянул маленький букетик белых цветов засмущавшейся девушке. «Мы, наверное, пойдем, посмотрим на закат. Правда, Михаил?» Эльза увлекла мужчину за собой. Заходящее солнце, вкусное вино, сыр и сладости успокоили влюбленных. Через час из стены высунул нос Томас, сообщив, что за девушкой скоро приедут. Как ни странно, за домовой приехала не нервная дочка хозяйки, а вышкаленный мажордом. Вежливо поклонился и вышел из дома, забрав туфлю. Дом? тихо спросила Эльза. «А ты женишься, уедешь жить к девушке?» Засмеялись и домовой, и Михаил. «Нет!» «Такого не бывает. Девушка переедет ко мне. На кого я дома оставлю? А у нее там папа и мама. Ей, ой, как не терпится стать самостоятельной. А она тебе понравилась? А ты ей? А может, еще с кем-нибудь повстречаешься, чтобы был выбор?» Засыпала вопросами рыжика хозяйка. «Имей в виду, я тебя не отпущу. Ты незаменимый». «Мы друг другу очень понравились. Свадьбе быть!» Резюмировал Томас и исчез. «Спать. Завтра рано вставать». Михаил подхватил невесту на руки и отправился вверх по лестнице.